Глава сороковая. Ламоска. И резко дернулся, выпустив массу пузырей в неудержимом крике изумления. Он сидел в кресле за столом напротив того самого рыболова, которого совсем недавно видел в красной лодочке, и находились они в длинной комнате с низким потолком. В два широких окна за спиной рыболова виднелось ярко голубое небо. Крейн замер неподвижно. Он всё так же сжимал зубами загубник регулятора, но маски для нырения на нём уже не было, и тем не менее он видел совершенно ясно, а значит находился не в воде. Он медленно поднял руку и выгнул загубник изо рта. Его рот моментально наполнился озёрной водой, и он схватил загубник зубами и выдул воду через выпускной клапан. «Ладно», — подумал он, кивнув собственным мыслям, и стараясь подавить подступившую было панику, «ты всё ещё под водой». Это видение, галлюцинация. А этот человек, судя по всему, пресловутый мёртвый король. Не желая пока ещё встречаться взглядом с хозяином, Крейн повернул голову, чтобы осмотреть комнату. Посередине потолка проходила широкая бетонная балка, к которой под прямыми углами примыкали деревянные балки. На кремовых стенах висели пейзажи в рамках, а на огромном ковре цвета кофе с молоком в искусственном беспорядке были расставлены диванчики, кресла и столики. Из окна, спиной к которому сидел хозяин, доносились смех и плеск воды в плавательном бассейне. Это сбивало с толку. Воздух во рту слегка отдавал хлором и, чуть заметнее, кожей и лосьоном после бритья. В конце концов, он посмотрел на человека, сидевшего по другую сторону стола. И снова показалось, что тому лет 30-40. Гладко зачесанные назад волосы, глаза с тяжелыми веками и длинными ресницами, делавшие слабую улыбку загадочной, Отлично скроенный пиджак в тонкую полоску был распахнут и открывал белую шелковую сорочку с шестидюймовыми уголками воротника. На полированной поверхности стола между ними лежали пара кубиков сахара в обертке, широкогорлый флакон инсектицидов флит, золотая чаша, похожая на подтир и ржавое лезвие шести дюймов длиной без рукоятки. Крейн помнил, что чаша была его собственной мастью в картах Таро и, протянув руку, отметив при этом без особого удивления, что на нём тоже шёлковая сорочка с ониксовыми запонками, и указал на чашу. Хозяин, видимо, довольный этим выбором, улыбнулся и встал. Крейн теперь видел, что на нём брюки в пару пиджаку и явно дорогие кожаные туфли с заострёнными носками. «Ты всё ещё ты!» — сказал человек. Крейн отметил про себя, что звуки не идеально совпадают с движением губ. Я опасался, что будет не так. Из внутреннего кармана пиджака он вынул блестящий пистолет. Крейн напрягся и изготовился прыгнуть на него, но он взял пистолет за ствол и положил перед Крейном. «Возьми. С предохранителя снят. Патрон дослан. Остается взвести курок и нажать на спуск». Крейн взял оружие со стола. Это оказался тяжелый Спрингфилд Армс калибра 45 с деревянной рукоятью. Крэйн немного подождал, рассчитывая, что хозяин скажет, что именно нужно сделать этим оружием, но тот отвернулся, и он, пожав плечами, сунул пистолет за пояс серых брюк, оказавшихся на нем вместо черных штанов гидрокостюма. Хозяин подошел к открытой сдвижной стеклянной двери в углу комнаты, обращенном к бассейну, и, оглянувшись, поманил гостя рукой с на маникюренными пальцами. Крэйн поднялся на ноги, обратив внимание на то, что на ногах у него туфли, а не резиновые ласты, и что он совершенно не ощущает тяжести воздушного баллона на спине, и, пройдя по ковру, вслед за хозяином вышел на небольшую квадратную веранду. Ниже расстилался протянувшийся до бассейна зеленый газон, на котором росли редкие пальмы, а за бассейном возвышалось фисташково-зеленое здание казино. Позади казино шло узкое шоссе, а дальше уходило к горизонту пустыня, Икраину пришлось перегнуться через перила веранды и посмотреть направо. Лишь так он смог увидеть ближайший дом. Приземистое неказистое строение, расположенное в доброй полумиле за шоссе. Он узнал его. Мальчиком он много раз бывал там. Это последний фронтир. Казино и мотель, дурно имитировавшие стиль ранчо и насыщенные западным декором. И коротенькая улочка, словно пересаженная сюда из города-призрака, чтобы развлекать детей. Потом его продали, вновь открыли в 1955 году под названием Новый Фронтир, а в 1965 снесли. Казино Фронтир, в котором ему довелось поиграть в покер в последние дни, построили в 1967 на том же месте. И конечно он знал, где находился. Он опустил взгляд и по спине у него пробежали мурашки, когда он увидел Розарий, который так хорошо помнил. Он находился на веранде пентхауса отеля Фламинго. Таким здание было в начале 47 года, до убийства Бенджамина Сигела, известного как Бакси, хотя мало кто осмеливался так назвать его в лицо. Именно так Фламинго выглядел, когда был единственным фишенебельным отелем-казино в Лас-Вегасе. Тогда этот дом с пентхаусом на четвертом этаже был самой высокой постройкой на 7 миль в округе. Крейн выпрямился, посмотрел на элегантно одетого мужчину, который стоял перед ним. Он попытался произнести «Мистер Сигел», но сумел лишь выпустить воздух из регулятора. «Ты знаешь, что это за место?» — утвердительно сказал Сигел. Крейн уловил в его речи признаки нью-йоркского акцента и обратил внимание на то, что звуки теперь звучали синхронно с движениями губ. Крейн кивнул. «Мой замок», — сказал Сигел, поворачиваясь и возвращаясь в гостиную. Отец, вероятно, водил тебя сюда после того, как застрелил меня. Он остановился возле узкого книжного шкафа, встроенного в стену. Нижняя секция была закрыта. Подмигнув крейну, хозяин поднял нижнюю полку, находившуюся на уровне колена, и вывалил книги на пол. Под полкой оказался не какой-нибудь ящик, а темный прямоугольный лаз с деревянной лестницей, прикрепленной к дальней стенке и уходивший вниз в темноту. «Прибежище и укрытие», — сказал Сигел. Он отшвырнул полку в сторону, широкими шагами вернулся к столу и сел в своё кресло. «Садись», — сказал он. Краин прошагал по паркету и устроился на краешке противоположного кресла, ощущая за поясом тяжесть пистолета. Он напомнил себе о необходимости ровно дышать и ни в коем случае не задерживать дыхание. В реальном мире 1990 -го года он вполне мог сейчас погружаться или всплывать, а то и вовсе плавать на поверхности. «Джон Скарни как-то показал мне один трюк для ставки на уникальные события», сказал Сигел. Он содрал бумажные обертки с кусочков сахара, а затем открутил крышку с баночки флита. Он называется «Ла в переводе с испанского «Муха». Из-под стола он извлек проводной микрофон и заговорил в него. «Эй, шеф, у меня здесь валет, нам нужна одна живая муха!» Он выпустил микрофон, который растаял облачком дыма. Сигелл окунул палец во флакон и легко прикоснулся к верхним граням обоих кубиков сахара. «С этим трюком я однажды выиграл 10 штук у Вилли маретти Здесь, в этой комнате. Суть дела в чем?» Ставишь на то, какой кубик выберет муха, чтобы сесть. Шансы вроде бы равны верно? Но что надо сделать? Надо повернуть кубики так, чтобы у того, который возьмёт твой человек, смоченная ДДТ сторона была обращена вверх, а у другого вниз. Муха всегда выберет сахар без яда, и ты выиграл. В дверь, находившуюся за спиной Крейна, негромко постучали, и Сигел повысил голос. «Войдите!» Крейн услышал, как открылась дверь. Оттуда появилась фигура в смокинге и остановилась у его кресла. Сигел указал на стол. Крейн удержался и не вскрикнул в регулятор, но все же дернулся в кресле, увидев руку вошедшего официанта. Это была рука скелета, кости которой облепили и опутали бурые водоросли. Длинные пальцы изящным движением поставили на стол картонную коробочку с пробитыми в крышке дырками. Изнутри доносилось громкое жужжание. Один из глаз Сигела был теперь жемчужно-белым, но он улыбнулся, Крейну перевернул один из кубиков сахара и снял крышку с коробки. Отчаянно жужжавшая муха размером с добрую сливу взмыла вверх и стремительно описала круг над столом, болтая членистыми ногами под пухлым телом. Крейн дернулся от насекомого, но оно уже кружилось над сахаром. «Допустим, ты поставил пять штук на то, что она сядет на этот», жизнерадостно сказал Сигелл, указав на тот кубик, который лежал отравленной гранью вверх. Муха опустилась на другой, и, словно обняв его длинными ногами, припала к сахару хоботком. Свет за окном стал меркнуть. Сигел махнул загорелой рукой, и тут же зажглось несколько ламп, заливших стол желтоватым светом. Движение вспугнуло муху, и когда она тяжело взвелась под потолок, хозяин взял со стола выбранный ею кубик сахара и, не оглядываясь, швырнул его через плечо за окно. «Это было для пари», — сказал Сигел. Его голос звучал теперь хрипло и скрипуче, и Крейн взглянул на него. Загорелая кожа сходила со щек Сигела, обнажая грубый голубой коралл. «А это для... иллюстрации». Муха снова опустилась на кубик и вгрызлась в сахар. Крейн даже слышал чуть слышное похрустывание. «Она знает, что сахар отравлен» прохрипел Сигел. — Но не понимает, что этот самый. Она видит только сладкую, съедобную сторону и не знает, что в ней скрывается тот же самый яд. В меркнущем свете казалось, будто на кубике мерцают точки, как будто белая краска. Потом мерцающие отметки превратились в карточные масти. Муха отдирала крошки, стремясь поглотить сахар, и её щетинистая голова уже погрузилась в дырку, прогрызенную в кубике. Но тут муха содрогнулась и свалилась со своего першественного стола. Она лежала на боку, дрыгая в воздухе длинными ногами, и по ее морде текла мутная слизь. «Она поняла свою ошибку», — просипел Сигел. «Но слишком поздно». Окна за его спиной вдруг оказались закрытыми, и за прямоугольниками, как за стенками аквариума, темнела мутная от плавучих водорослей вода озера Мид. Стены и мебель растворялись, свет быстро мерк. Перед Крейном висела в смутном полумраке голова Сигела. Волосы исчезли, а вместо кожи остался мшистый покров, сквозь который кое-где просвечивал коралл. «Он убил меня!» — проскрипела голова. «Выбил мой глаз, отрезал мою голову в морге и бросил ее в озеро. В память обо мне сделай с ним то же самое!» Лицо краина вновь облегал резиновый обод маски для ныряния, закрывая периферическое зрение. Между кожей и неопреновой оболочкой гидрокостюма ощутилась скользкая прослойка воды. Стоило отшатнуться от головы, как ласты отнесли его в сторону, и голова вновь превратилась в пухлый ком на вершине колонны, еле видимый в непрозрачной воде. Быстро дыша через регулятор, он резкими конвульсивными движениями продвигался сквозь грязную холодную воду. Ладно. Нервно говорил он себе, «Подумаем. Что всё это мне дало? Я узнал, что мой отец убил Бакси Сигела, который, судя по всему, был королём до него. И что мне теперь делать? Вряд ли мне следует подложить отцу отравленный сахар в кофе или ещё куда-нибудь. Как бы там ни было, то, что произошло здесь, несомненно, завершилось. И он повернулся и двинулся туда, откуда приплыл. Левую ногу у него словно перетянуло жгутом, и с каждым вдохом он слышал в баллоне звонкое металлическое «брунг», что определенно указывало на то, что воздух подходил к концу. Он выгнул спину, намереваясь всплыть на поверхность, и увидел над собой силуэты двоих аквалангистов. Оба держали в руках гарпунные ружья. И оба, несомненно, только что заметили его присутствие и устремились вглубь, ему навстречу, нацелив на него свои ружья. Крейн встрепенулся в изумлении и испуге и начал разворачиваться, рассчитывая уйти в более глубокие, более тёмные воды. Но уже в следующий миг гарпуны задели его. Один сорвал с него маску и заставил повернуть голову, а другой угодил в застёжку и толстую мокрую ткань балластного пояса и зацепил кожу. Зазубрины застряли в материале порванного гидрокостюма. Крейн почувствовал, что стрелок потянул гарпун к себе, Если он вырвет стрелу, то сможет быстро подтащить ее на шнуре к себе и перезарядить оружие. Второй стрелок, по всей вероятности, уже беспрепятственно сматывал линь своего гарпуна. Возможно, он уже вытащил стрелу и перезарядил ружье. Крейн ухватился за пояс и стержень гарпуна, нащупал шнур и потянул за него, подтаскивая себя к противнику. Глаза Крейна были открыты, но маски он лишился — и поэтому ничего не видел в мутной воде и вынужден был выдыхать через нос, как новичок. Но даже паника не помешала ему вновь услышать где-то на обочине сознания мелодию «Когда начинается бегин». И смех, и громкий многоголосый разговор. А потом, даже без маски, он увидел над собой расплывчатое пятно своего неведомого противника. В тот же миг натянутый шнур ослаб. Противник бросил ружье и, наверное, собрался подплыть вплотную и прикончить крей на ножом, и он уже находился совсем близко, всего в паре ярдов. Совершенно не думая, Крейн снова протянул руку, схватился сзади за пояс и обнаружил там пистолет, полученный от Сигела. Он выхватил его, взвел курок и сквозь воду направил на расплывчатое пятно, уже ощущая волнение взбалмученной противником воды, и нажал на спуск. Пистолет в самом деле выстрелил, хотя Крейн и не видел вспышки, да и выстрел под водой прозвучал, как громкий хриплый вскрик, Но было видно, что тело над ним конвульсивно дёрнулось. «Господи, я же ранил его, а может и вовсе убил», — растерянно подумал Крейн. «Откуда я мог знать, что пистолет может стрелять под водой?» Следующий Микон услышал приглушённый треск, и ремень маски дёрнул его за шею. Второй пловец снова выпустил стрелу и снова попал в маску Крейна, которая с разбитым стеклом болталась где-то под правым ухом. Свободной рукой Крейн схватил древко гарпуна. Другой рукой поднял автоматически перезарядившийся пистолет. Он пытался проникнуть взглядом сквозь мутную воду и тучи пузырей, которые, вырываясь из носа, непрерывно мелькали у лица, и вдруг опять начал видеть правым искусственным глазом. На темном фоне, который вполне мог быть ночным небом, к нему приближалась светящаяся белая фигура. Как на фотобумаге, где случайно отпечатали два кадра, он видел и аквалангиста в мазке и ластах, но также и бородатого короля в мантии, и предмет, который следующий противник держал перед собою, являлся одновременно и гарпунным ружьем, и скипетром. краин поднял правую руку, увидел на ней мешковатый рукав, который немыслимым образом оказался и черным неопреном, а то, что он держал в руках, было сразу и пистолетом калибра 45 и золотой чашей. Баллон с каждым вдохом звенел. Брунг, брунг! И теперь ему приходилось делать усилие, чтобы втянуть воздух через регулятор. «Стреляй!» – велел он себе, перекрикивая пронзительный отчаянный вой в голове. «Ты должен нажать на спуск и убить еще одного человека. А может быть, пушка и не выстрелит второй раз под водой». Фигура с двойным обличьем придвинулась уже почти вплотную. «Если пистолет выстрелит, промахнуться будет очень трудно». Он нажал на спуск, и снова воду сотряс короткий резкий отзвук и вдруг Крейн перестал видеть что-либо, кроме непроницаемой мутной воды перед левым глазом. Крейн резко заработал ногами, сжимая в руке древко гарпуна и ощущая лишь легкое сопротивление от свободно болтавшегося в воде гарпунного ружья. Другой же рукой он поспешно запихивал за надорванный балластный пояс пистолет, без которого ощутил бы себя беззащитным. Воздух в баллоне практически кончился. А снаряжение, которое арендовал Крейн, было простейшим, без резервного запаса воздуха. Нужно было срочно всплывать. Он посмотрел наверх и, подняв гарпун над головой, быстро заработал ногами. Без маски он не видел, насколько быстро поднимаются пузыри, и поэтому не мог прикинуть, далеко ли ему до поверхности, так что, несмотря на настоятельный призыв легких поспешить, заставил себя грести спокойнее. Если в баллоне и осталось немного воздуха, Его лёгким не хватало сил втянуть его, но он продолжал стискивать загубник зубами, чтобы преодолеть безотчётный позыв вдохнуть озёрной воды. Он продолжал мерно выдыхать через нос, но в лёгких у него уже почти ничего не осталось. Конечно, сейчас уже можно задержать дыхание, в отчаянии сказал он себе. Если чёртов баллон пуст, то нет и давления, которое может разорвать лёгкие. Но он хорошо помнил, как однажды видел аквалангиста, всплывшего с лопнувшими лёгкими, с матовым от кровавой пены стеклом маски, и продолжал выдыхать. «Я же погружаюсь!» Вдруг подумал он во внезапном, безотчётном приступе паники. «Я гребу вниз, и вот-вот уткнусь в дно, а не в поверхность!» Он замер, прислушиваясь к отчаянному стуку сердца, посмотрел вниз, не будет ли вода под его ластами светлее, чем над головой и почувствовал, что его уши оказались над водой. Запрокинув голову, он выплюнул загубник, и с полминуты просто висел в воде, глядел на голубое небо и глотал горячий сухой воздух. «Если рядом сидят в лодке другие плохие парни, — думал он, — пусть стреляют. По крайней мере, умру с кровью, насыщенной кислородом». Никто в него не выстрелил. Немного передохнув, он нащупал трубку компенсатора плавучести — Вынул пробку и поддул жилет, чтобы можно было держаться на воде, ни гребя ни руками, ни ногами. Покончив с этим, он содрал с головы шлем и тут же услышал свое имя. Оглянулся. Вот он, остров мертвеца. Всего в сотне ярдов катер, в котором стоял Мавранос, держась за ветровое стекло. Крейн помахал свободной рукой и заорал. «Арки!» Катер взревел мотором, повернулся носом к нему и стал быстро увеличиваться в размерах, поднимаясь и опускаясь на волнах и разбрасывая брызги в стороны. Оставалось надеяться, что Мавранос справится с катером и не наедет ему прямо на голову, потому что Мавранос смотрел направо и на что-то указывал рукой. Крейн проморгался от воды и посмотрел получше. Мавранос не указывал, а направлял в ту сторону револьвер. Крейн тоже повернулся туда и увидел поодаль еще одну лодку, в которой стояла пара людей — Тут Мавранас подрулил и развернул катер, подняв фонтан-брызг и загородив от Крейна другую лодку. «Залезай, Пога!» Мавранас перебросил канат через борт. Крейн ухватился за него и, дергаясь, барахтаясь и напрягая последние остатки сил, умудрился таки забраться в лодку, не снимая ни баллона, ни балластного пояса. «Бери пушку!» — сказал Мавранас, вкладывая револьвер в трясущуюся мокрую руку Крейна. «А я погоню прочь отсюда!» Крейн покорно взял оружие и постарался направить его в сторону отдалённой лодки. "Кто?" выдохнул он. "Эти люди. Понятия не имею". Мафрана сел за руль и толкнул ручку вперёд. Ты нырнул, и вскоре их главный с ещё одним парнем полезли в воду с гарпонными ружьями, крикнул он, перекрикивая рёв мотора. Но я смотрел на них, они смотрели на меня, и ни у кого не было желания скандалить но они всерьез заволновались только что, когда один из них, полагаю, босс, неожиданно всплыл. Сняв одну руку с баранки, он ткнул пальцем, и Крейн решился оторвать взгляд от второй лодки и отыскать позади, в воде, голову в шлеме от гидрокостюма и маски. Как раз в этот момент до нее докатились поднятые катером волны, и она закачалась на них, как баскетбольный мяч. «Они еще не знают, что он мертв!» — крикнул Мавранос. Надо оторваться подальше, пока они этого не сообразили. Вторая лодка вроде бы тронулась с места, но Мавранос отыграл у нее приличную фору. К тому же ей, несомненно, нужно было остановиться, чтобы подобрать плавающее тело. краин позволил себе опустить трясущуюся руку с пистолетом и просто сидел и тяжело дышал некоторое время. А когда лодка совершила дюжину прыжков с волны на волну, поднялся на колени, расстегнул пряжку балластного пояса и... Хоть он и чувствовал, как горячая кровь стекала по коже под разодранным гидрокостюмом, все же продолжал тупо рассматривать бесформенный предмет, который этот пояс только что прижимал к его телу. В нем можно было опознать полуавтоматический пистолет, но деревянной рукоятки давно не стало, затвор намертво приржавел к рамке, а дуло коррозия превратила в отверстие неправильной формы, сквозь которое вряд ли пролезла бы пуля даже калибра 22. Он бережно положил пистолет на шершавый белый пластиковый паёл лодки и, вспомнив о ране, в боку потянулся к пряжке с бруи акваланга. Под неопреновой оболочкой кровь протекла почти до колена и пропитала волосы в паху, но сама рана оказалась пусть и длинной и рваной, но не глубокой. Когда Крейн обвязал рукава вокруг талии и прикрыл рану спинкой рубашки, материя не спешила пропитаться кровью. Подняв с пола ржавые останки пистолета, он неуверенно пробрался вперёд и шлёпнулся на сиденье рядом с Мавраносом. Озёрный ветерок приятно охлаждал его потную грудь и мокрые волосы. «Это... это был их босс, ты угадал», — громко сказал он, — «я уверен, что он мёртв. Озеро не станет хранить голову мёртвого претендента, если бы под водой погиб я, наверх выкинула бы мою голову». Маврана с искоса взглянул на него, вопросительно приподняв бровь. «Ты второго убил, да?» «Я... думаю, что убил». Хрейна начала знобить. «И чем же? Ножом?» «Эм... вот этим». Маврана взглянул на ржавую бесформенную железяку и выпучил от изумления глаза. «Это ведь пистолет, да? И что же ты делал? Дубасил их по головам?» Крейн сидел, прижимая ладонью бок выше тазовой кости. Рана начала болеть, и он думал о том, что в воде озера Мит наверняка пропасть всякой заразы. «Мне нужно попытаться что-нибудь съесть», — сказал он. «Я всё тебе расскажу за обедом в Вегасе. А сейчас давай-ка вернём лодку и свалим к чертям из этих гор». Костюм весь в крови, так что возвращать его нет никакого смысла, и баластный пояс пробили гарпуном свяжука я всё это вместе и утоплю, пока мы не приплыли. На магазин пусть вычтет стоимость с моей кредитной карты. Мавранос покачал головой и плюнул за борт. Вот так это чёртово королевское семейство швыряется деньгами. Мавранос задним ходом вывел сабурбан со стоянки Марины и перед тем, как переключить передачи, помедлил и ткнул пальцем в пыльное надтреснутое лобовое стекло. Ого! «Взгляни-ка туда!» Крейн повернулся на сиденье и взглянул на противоположный ряд раскалявшихся на солнце автомобилей. Там стояли рядом три белых пикапа «Эль Камино». «Хочешь проверить, есть ли у них на эмблемах буквы «Эль «Нет», — ответил Крейн. Он был одет в свежекупленную сувенирную фуфайку с надписью «Озеро Мид», но его все равно знабило. «Нет, лучше свалим отсюда поскорее». «Я думаю, что тут и проверять не нужно», — сказал Мавранос. Он легко нажал на газ, и машина покатила по рампе в сторону дороги. Знак сообщал, что Лейкшор-Роуд находится справа, и он свернул туда. «Сдается мне, что ты убил короля кислот На стрип на стоянке фэшн-шоу Мола против Дезерт одетый в лохмотье молодой человек, сжимавший в кулаке указательный палец левой руки, Смотрел на припаркованный автодом и думал, когда же ему удастся раздобыть что-нибудь поесть. Бесплатную порцию креветок в «Госпоже удачи» на 3-й стрит возле автовокзала «Континентал Трейлзвэй» ему больше не получить. Официант дал ему 5 долларов и пообещал вызвать полицию, если он еще раз появится туда в таком виде и таким вонючим. Но Дон Диснейхивер все еще мог твердо рассчитывать на любое количество бесплатного попкорна в веселых щелях на стрип. К тому же во многих дешёвых буфетах и закусочных по всему городу он встречал экземпляры, выглядевшие куда хуже, чем он. Выяснилось также, что у него хорошо получается просить милостыню. Призрачные, механически движущиеся люди часто, пусть и ненадолго, становились реальными козырями, приближаясь к нему, и перед ним представала то сила с коротким львом, то отшельник, то обнажённый гермафродит, являвший собой мир, то любовники, если это была пара, и все они бросали золотые монеты в ладонь его горячей, худой правой руки. После этого козыри сразу же исчезали, оставляя вместо себя маленьких призрачных людей, которые даже своими расплывчатыми бумажными лицами ухитрялись выражать смутную растерянность и отвращение, и удивление собственным поступкам. И золотые монеты превращались в простые четвертакие фишки, но он и их умудрялся сбыть. Пожалуй, это удавалось ему даже проще, чем было бы с настоящими золотыми монетами. Он знал, на каком утёсе ему суждено танцевать в ближайшее время, в ближайшую пятницу, в страстную пятницу. Он видел его фотографию, открытку на полке в сувенирном магазине. Но в любом случае ему было необходимо отыскать мать и убить предателя отца. Последнее представлялось очень непростым делом, поскольку отец теперь мог менять тела. Снейхивер вчера в «Сёркус-Сёркус» видел маленькие фигурки на трапециях и внезапно начал говорить с отцом «Гамби-гамби, пудинг и шишка». Но охранники заставили его уйти, и он не смог растянуть контакт на столько времени, чтобы можно было определить, где его отец реально физически находился. Пальцы правой руки он всё так же держал под грязной повязкой, обматывавшую левую руку, и пошевеливал ими холодной указательной левой. Утром он видел человека, жившего в этом автодоме, и почти уверен, что это его отец. Человек был одет в белый кожаный пиджак, усыпанный блёстками, был обут в высокие белые ботинки, его волосы были уложены лаком в безупречную прическу помпадур. Но прежде чем Снейхивер успел дохромать до него через стоянку, он остановил такси и уехал. А теперь он, должно быть, знает о том, что Снейхивер находится здесь и больше не показывается. Он не появится, пока я остаюсь здесь, — рассуждал Снейхивер. Он думает, что может уехать отсюда и снова скрыться от меня. Но я поставлю на его машину следящее устройство и всегда буду знать, где он находится. Палец, в конце концов, отломился. Без всякой боли, но со слабым запахом. Снейхивер вынул его из повязки, посмотрел и увидел, что палец совсем почернел. «Может быть, я превращаюсь в негра?» — подумал он. Он добрел, а вернее доплыл до автодома, разгребая густой воздух руками, как воду, нагнулся к заднему бамперу и плотно засунул палец за номерной знак. Теперь можно было уходить, и он поплыл со стоянки прочь, в сторону веселых щелей.